После всех праздников Валентина Петровна вновь увидела перед собой дело Даши. И тут она ощутила что-то неприятное, какую-то неловкость. Она вспомнила, как эти трое сидели все рядышком на такте. Маленькая, тоненькая Даша в домашней пижамке с дыркой на коленке, с открытым, сосредоточенным взглядом. Она была совсем не похожа на крупную Сашу, шумно сморкавшуюся в носовой платок, когда она старательно тёрла сухие глаза, кривя губы. Отец Даши с каким-то детским выражением лица к такому мужчине хорошо держаться поближе, когда идёшь одна по тёмной улице. И эта женщина, мать девочки, у неё были такие глаза, Уж чего только Валентина Петровна не повидала на своей работе, и церемоница не привыкла. Ну, с Лукавило, ну, у прокурора вопросов не будет. А вот противно как-то на душе и всё. То же мне. Адвокатов угрозились позвать, а сами бичс помощные как дети. Хмыкнула товарищ лейтенант. И ещё вспомнила о том, что её собственные расследования в школе проведённый ещё до прихода в дом Даши показала: Саша врёт. Через 10 дней Лена позвонила в милицию, а перед этим долго смотрела на аппарат, на часы, потом несколько раз перекрестилась, что-то бормоча: "Я вот что сделаю. Никуда я эти бумаги не отправлю. У нас ведь как Чем граждане больше бьют друг другу морды, тем больше у нас премия. Я закрою это дело. Перезвоните через несколько дней. Лена представляла, как она придёт к Валентине Петровне и подарит ей какой-то красивый и вкусный подарок. Ведь это прекрасно, когда в человеке побеждает человеческое. Но Валентина Петровна что-то упустила. и бумаги ушли дальше по инстанции. Эта история тянулась много месяцев. Лена звонила, ездила, потом сказала, что больше не может, потом звонила и ездил Сергей. Они оба ничего не понимали. Им не говорили ни да, ни нет, но смотрели на них, как на странных чудаков, если и не придурков. Перед операцией Лена утром ехала на анализы, а днем сидела у адвоката. В прокуратуре Сергею сказали, что Дашу вызовут на комиссию в сентябре. Но не вызвали. Лысая Лена все пыталась до конца понять, каков финал истории. Так птица-мать со сломанными крыльями все пытается защитить свое гнездо. Позже одна классная дама из Дашиной гимназии была по своим делам в том же отделении милиции. От неё Лена и узнала, что в милицейском компьютере числится девочка с именем и фамилией Даши. И вся история совпадает. Чуть перевёрнута фамилия Саши, но указан другой номер школы и другой домашний адрес девочки Даши, той, которая стояла на учёте по статье 116 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так что Валентина Петровна сдержала своё слово, ведь она тоже была любящей матерью. Когда хотя бы приблизительно опухоль начала прогрессировать, спросила как-то Лена у Смирнова. Где-то в январе, ответил Смирнов. Лысая Лена много читала. Все книги были посвящены только проблемам онкологии. Это был один из способов борьбы со страхом. И это было действительно интересно. Что-то представляло забавным, что-то уродливым. И было много абсурдного. Например, траты человечества на оружие, глупую роскошь и бессилие людей перед чудовищной болезнью. который плевать на бомбы и бриллианты. А методики лечения недуга, название которого иногда даже страшатся произнести вслух, и который будто выбрасывает человека в пустыню с названием «Ему сейчас не до нас». Эти методики, самые современные из них, хотелось назвать кувалдой по башке. Почему-то хотелось произносить фразы типа «Дай, На заре развития цивилизации. Возможно, Лена была не справедливо, ведь к примеру, мастэктомию в онкологии стали практиковать лишь 100 лет тому назад. Но какого пса люди занимаются проблемами клонирования мамонтов и полётами к Марсу? Они и что? Не видят стайки лысых девочек, занимающих очередь на облучение? То, что в науке многое взаимосвязано. Она знала и без своих возможных оппонентов. Но ведь не на Марсе же искать лекарство от рака, смешно отрубать часть тела, гоняясь за раковой клеткой. Лена, что называется задым, чувствовала, что в недалёком будущем несколько изящных уколов будут решать эту проблему без ножа и яда. Оставалось подождать лишь несколько десятилетий. Лена читала, размышляла, молилась в ней рождался какой-то другой, неизвестный ей доселе человек, далёкий от мирских страстей, внутренне готовый к полному одиночеству, отпустивший свою молодость и неуёмность на все четыре стороны. Но рождение этого человека было мучительным. Боли, страх терзали его, а губы разучились улыбаться. Вера продолжала звонить практически каждый день. Они разговаривали по часу и более. Казалось, что Лондон был очень близко, за углом. Этот лондонский дом оказался ближе к дому Лены, чем все другие питерские дома, чем все дома на Белом свете. В этом доме лилась из крана вода, падала крышка от кастрюли, Кричали дети, на улице был слышен свист питард в ночь Гая Фокса. Лена знала, тепло ли за окном, светит ли солнце или капает дождь, и какие цветы расцвели на подоконнике в маленькой студии Веры, в которой уже скоро можно будет начать писать. А однажды Вера устроила для подруги концерт. Это был самый необыкновенный концерт в жизни Лены. Она лежала бледная и измученная, в постели с трубкой у уха и перебинтованной после капельницы рукой. А дети Веры там, в Лондоне, целый час играли для неё на фортепиано и скрипке. И в те минуты под музыку Баха Лена впервые улыбнулась. "Я, кажется, улыбаюсь". Как странно, подумала она. А ещё через несколько дней Вера, громко дыша в трубку, бежала с третьего этажа их дома на первый, чтобы Лена отвлеклась от тошнотного маява и послушала джазовые импровизации Пита, и директора одного из лондонских банков. Это было так хорошо, что Лена опять улыбалась. Вера, я улыбаюсь. Мне не верится. «Улыбайся, Лена, я счастлива, что могу помочь тебе улыбаться. А ты, Вера, как ты живешь?» «О-о-о!» — медленный, слегка судорожный вздох. «Лена, ты знаешь, у меня какая-то странная жизнь сейчас. Я так устала!» На днях Пит хотел пригласить в гости одну пару, он работает с этим людьми, но я не согласилась. Мне кажется, он хочет, чтобы в наш дом пришла та самая женщина с мужем. Ну, ты понимаешь. Лена понимала. Каждое утро Вера вставала в 6:30, собирала детей в школу. Затем домашняя работа, потом опять за детьми, дом, кормёжка, потом одного из сыновей к врачу, дочь на танцы, затем дом, ужин, уроки. 5 часов в день за рулём. Пробки. Можно состариться в этих пробках и не заметить этого. Звучит? Она состарилась в пробках. Подрастающие дети постоянно грозутся, доказывают друг другу, кто из них самый-самый. А дверь в студии открывается куда? Правильно, на кухню. Это же так удобно. Построгала, поперчила, крышечкой накрыла. и шмык за дверь, помалевала, дзынь, таймер, прискакала, помешала лопаточкой, и опять шмык. А Пита на работе донимала какая-то девица, замужняя, но без детей. Она работала этажом ниже и каждый день присылала ему по электронной почте страстные объяснения в любви. Для нее он был самый умный, тонкий, обаятельный и так далее. Она не любила своего мужа и поэтому не хотела от него детей. Детей она хотела только от Пита. Лена давно слышала об этой чокнутой. Уже с год тому назад Пит даже несколько раз звал Веру на корпоративные вечеринки. «Я хочу, чтобы она убедилась, что ты реально существуешь». Вера не пошла. «Кажется, будто он хочет поставить нас рядом и сравнивать». Ещё весной, полгода тому назад, Лена возмущалась: "Да как она смеет знать, что у него трое детей и вторгаться в чужую семью? А он разве не понимает, какая она дрянь? Конечно, Павлину всегда приятно распушить хвост. У него часто слишком грустный вид, и он сейчас не похож на павлина. Боже, ну зачем ты всё ему рассказала?" Лена В наших отношениях было что-то такое. Нам было необходимо или стать более зрелыми людьми, или Ты понимаешь, Лена? Ты меня понимаешь? Лена молчала. Из упрямства. Она понимала. Дурацкое слово. Она так любила Веру, что, думая об этом, чувствовала, как что-то щиплет у неё в глазах. Алло, Лена? Алло? Ты слышишь меня? Да, я здесь. Я всё понимаю. А теперь Пит хотел посадить обе пары за стол у себя в доме. Лена всегда отдавала должные Питу, она даже завидовала ему. Поселился в городе, на который показал пальцем в юности. Женился на женщине, которую выбрал сам, а его хобби джаз за роялем. не оставила бы семью голодной. Преуспевающий американский бизнесмен, галантный шатен. О, кто это? Лена. О, как чудесно! Как дела? Как дети? О, прекрасная возможность. Пит в дверях дома, который сотворила Вера, был великолепен. Он принимал пальто Интонации были просто обворожительными, и больше она его не интересовала. Да, устал, да, всегда занят, да, несопоставим с другими мужчинами, которых знала Вера в Питере. Но ведь тех других она не видела в упор. Они были неотличимы от грязно-белого цвета снега города в сугробах. Пит был идеальным, все идеальное, сам. Семья, карьера. В связях порочащих его незамечен, но если ты живой, страдающий человек, то каким бы ты ни был, в поле зрения Питера ты не попадёшь. Это привилегия только состоявшихся людей. В качестве персонажа Фёдора Достоевского, пожалуйста, вход открыт, но если не нашлось на тебя Достоевского, а отвали. Занят много дел. Лена в его присутствии всегда ощущала себя частицей мусора, который не пришел разгребать Достоевский. «Лена, но если так рассуждать, то он и меня никогда в упор не видел. Женщины для любви и деловые женщины. А не поместился, пардон, не поместилась, вот и нет тебя», — ворчала про себя Лена, «и еще». Она всегда была на стороне Веры, не бессознательно, как думают мужчины, а осознанно. А у самой Лены сейчас начался второй тайм. Игра была круче футбола, не на гонорар, на выживание. Ей нужен был кардиоксан. Без него сердце в хлам от химии, лекарства как комета пронеслось по городу, и нет его. Когда появится неизвестно, где появится никто не знает. Бесплатный рецепт, как лотерейный билет, а за деньги сотни долларов. Одна доза. Разводили Лену двое: Смирнов и Ашот. Смирнов отказывался выписать рецепт во время второй химии. потому что это было слишком рано. А время шло. А потом ошёт забраковал рецепты Смирновой и не выписывал свой рецепт, который принимала аптека. Он предлагал за 100 баксов купить лекарство, якобы оставшееся после умершей старушки, говоря, что заведующий онкодиспансером очень строг. Сроки поджимали. Ашот потребовал указать адрес аптеки, где есть Кардиоксан, а его не было нигде. Это была невыполнимая задача. Елена послала Сергея к заведующему. Тот заставил Ашота выписать рецепт. Ашот впал в бешенство. Он не получил 100 долларов. Через полтора месяца Сергей заплатил 500 долларов за лекарство, которое так и не поступило к нужному сроку. по бесплатному рецепту. Потеряли все. И Смирнов, и Ашот, и Елена. Так положено в России. А в Лондоне за жизнь Елены боролась Вера. За химиотерапию второго поколения пять тысяч долларов. Вера звонила в английские благотворительные организации. Она пыталась получить от них помощь, для своей русской подруги, уникального по её словам человека, с мозгами, которые мир не должен потерять, для матери ребёнка, который не должен оставаться сиротой. Лена, всё было так странно. Женщина, которая отвечала мне по телефону, была так добра ко мне. Она утешала меня как психотерапевт, сказала, что очень сочувствует мне, Что это тяжёлое испытание, когда лучшая подруга стоит перед лицом смерти, но они не дадут ни пенса. Они помогают только гражданам Великобритании. Лена улыбнулась. Тот, кто знает, какая это улыбка, живёт в другом параллельном мире. Лена знала, что жизнь британского алкоголика и вора ценнее, чем её собственная. Так положено в Европе и во всем мире. Ведь все во что-то играют, но Лена чувствовала себя вне игры. Истинный ее диагноз был идеализм, а на этом поле воздух разреженный, и людей так мало. И главное, не бояться одиночества. Это сложно. Человеку предназначено стоять за кафедрой и отдавать всю свою энергию людям, умеющему превращать толпу в сообщество, примириться со статусом невостребованного одиночки. Но Елена умела облечь слова любую ситуацию, и сейчас она не кривила душой. Она знала, как называется это смешное время. Раньше в СССР было слово паразит. В общем, А в постсоветской России появилось слово поразит, как бы было в общем хреново, стало как бы лучше. Как бы свобода, как бы демократия. Беспомощный наблюдатель. Что она могла? Только наблюдать. Может быть, её послали в этот мир быть наблюдателем? Ведь у неё никогда не получалось просто жить. Она всегда мучилась от несовершенства и подлости этого мира. Это несогласие и самые изъяния неизменно приводили её к физическим страданиям. Острые переживания приводили к острым заболеваниям. Потом жизнь разума отходила на второй план. Боль отшибала мозги. Душевная боль уступала место физической. Очень долго и трудно выкарабкивалось. Больничные койки, лечение. Но едва тело справлялось с недугом, Елена вновь мучительно осознавала свою чужеродность той реальности, в которой вынуждена была существовать. И вновь изнуряющая тоска по гармоничной и справедливой жизни бросала ее на больничную койку. «И так было всегда». Юнец с удивительно тонкими чертами лица сидел с закрытыми глазами и улыбкой Кришнаиты. Его гладкий череп усиливал впечатление отрешённости, и казалось, что сейчас зазвенят нежные колокольчики, и сладкий запах сандала смешается с воздухом. Он прекрасен, как молодой Будда, подумала Лена. Меньше всего хотелось видеть фон, на котором судьба поместила это трогательное создание. Что-то в тёмных тонах, в скорбных взглядах, унылой суете очереди в приёмный покой онкологического института. Не первый раз Лена видела его, и каждый раз он был похож на молодого Будду. Привет, Будда. Медитируешь? Не выдержала она однажды. Но оказалось, что ему просто знакомо это имя. И всё. Потом они несколько раз водили по заснеженным аллеям вокруг здания в ожидании того, когда по их венам растечётся радиоактивный изотоп. Ему было 20 лет, а она прожила две его жизни, но ни возраст, ни опыт не имели сейчас никакого значения. Она знала его настоящее имя, но запомнился он ей как Будда улыбающийся. В завораживающем спектакле, в котором Елена была и зрителем, и актёром, неожиданно появился новый персонаж, точнее, голос в телефонной трубке. Не молодой, приятный, слегка вздыхающийся. Елена пыталась представить лицо женщины, к которой он принадлежал, но всё было тщетно. Лица она не помнила, а ведь могла бы, они встречались на приёмах в доме Веры. Но Лена помнила только пожилого высокого мужчину, мужа Татьяны Павловны. Он казался ей почти ископаемым, а его стремление каждый раз декламировать стихи Давида Самойлова было трогательным и чуть смешным. Если бы Цветаеву или Бродского, тогда другое дело. О беде, приключившейся с Еленой, Татьяна Павловна узнала от Веры и Пита. И ее звонки стали регулярными. Ее, как и Веру, интересовало абсолютно все. «А что вы, Леночка, делали вчера в 12.30?» Мы с Сергеем сели в машину и взяли курс с Перова. «Вот я как-то чувствовала все это. Я ехала в трамвае по Тучкову мосту и почему-то именно в 12.30 почувствовала, что с вами что-то происходит». Что-то важное? Да, у меня вчера была химия. Это ты я помню хорошо. Лена не сразу поняла, зачем она нужна этой старушке, которая, по её словам, иногда еле передвигала ноги, не выходила на улицу без корсета, а сердце её с трудом билось, скованное панцерной сеткой. Лена просто не могла поверить в чудо. Чужой человек всерьез переживает за нее. Она помнила слова Веры. Эта пара уникальна. И вот теперь она поняла, почему. Они были вместе почти 50 лет. Мальчик вырос в бедной еврейской семье в Харькове. По существу у мальчика не было ни мамы и ни папы, потому что это была антисемья. А еще они были пуритане. Революционеры и пуритане. Образования не было. Во времена непа отец то мыло варил, то пуговицы делал. Так и жили. По сталинскому комсомольскому набору мальчик попал в высшее артиллерийское училище в Одессе. К началу войны он успел закончить первый курс военной юридической академии. Когда начальником бронепоезда он попал в колонну то пистолет был только у него, а у остальных 300 человек были лопаты. И тогда тот, к кому он пришёл, сказал ему: "Ты здесь не был. Поворачивай и иди обратно". И они вернулись в Москву, потому что под Москвой уже стоял немец. Он прошёл всю войну, и его ни разу не ранило, лишь однажды контузило и заклинило во время налёта в бронепоезде. С тех пор у него была клаустрофобия. Кончил войну под Кёнигсбергом в чине майора. А девочка была москвичка. В войну девочка окончила школу, но полиграфический институт вскоре пришлось бросить по болезни. Однако четырёхгодичные курсы иностранных языков она одолела. Дедушка был земским врачом, Ездил на чуму в Астраханскую область, потом стал главным врачом всех путей сообщения. «Барышня, прицепите мой вагон!» И дедушка отправлялся в путь. В тридцатые годы был клич «Научные работники! Отдавайте лишнюю площадь другим научным работникам, которые стеснены!» Дедушка отдал три из шести комнат. Но тех, которым он отдал комнаты, начали сажать. А вскоре посадили и его. Папа девочки был доктором биологических наук, энтомологом. Мама из столбовых дворян. В семейетрике по маминой линии пришлось уничтожить по соображениям безопасности. Девочка жила в проезде художественного театра. Там она и познакомилась с майором-фронтовиком. Еще в школе мальчик учился вместе с Борисом Слуцким. А позже друзьями этой пары стали Наровчатов, Кульчицкий, Коган, Самойлов, Товстоногов, Герт, Володин. А для них Дезик, Зяма, Додик, Шурик. Шурик умер последним. цвет советской интеллигенции. Почему Татьяна Павловна постоянно звонила Лене? Потому что это естественно. А как же иначе? отвечала эта маленькая мужественная женщина, чем-то похожая на синицу в зимнюю стужу. Лена жила с мужем и дочерью, и кроме них была Вера и Татьяна Павловна. Первые были Все время рядом, вторые в виде голосов. Но эти голоса превратились для Лены в целый огромный мир, который любит ее и ни за что не позволит опустить руки. Эти голоса будто вели ее, как маленькую девочку, через темный дремучий лес, полный ужаса и липкого страха, и не давали сбиться с пути. Как они были нужны ей!» Сергей и Даша не могли дать ей всего, что было нужно. Даша вообще первые недели не заполняла школьный дневник и боялась смотреть в сторону изрудованной мамы. Сергей был терпелив, чуток и внимателен. А Лене нужно было много слов и даже крик. И эти две женщины говорили, убеждали, настаивали, они будто стояли под окнами и звали её туда, в этот ускользающий от Лены мир. и она не могла не верить их словам, потому что сама состояла из мыслей и слов. А ещё её спасали друзья из США, Венгрии, Ирландии, Швеции. Благодаря им Лена и её близкие могли не думать о деньгах в те дни.